Благодарности: Мишель Вандера, Лайза Бабалис, Том Барбаш, Авиде Башират, Мануэль Берри, Джон Бойн, Деминик Баяновска, Адам Брофи, Эмбер Бурлисон, Ники Беро, Кен Бюллер, Хуан Габриэль Баскес, Лана Бачковский, Дэниел Галера, Тали Гарднер, Клэр Гатсон, Сэм Гринвуд, Деминик Грибен, Луис Денис Уолтер Донехилл, Маргарет Дребл, Кадзуи Сигура, триш Керс из книжного магазина Керс Букшоп в Клонекилти, Джессика Киллингли, Мартин Кингстон, основатель Кил Кринога, Кати Китамура, прости, что я разбудил рю, Ричард Клеменс, Патрик Когберн и его книга Окупация, Тоби Кокс, Эван Кемфилд, Хари Кундзуру, Сьюзен Кэмел Кэти МакГоун, Миссис Макинтош, Кэтлин Маккена, Салли Марвин, Сет Марка, Ник Марсант, Мэрик Мэкик, Искатель Сокровищ, Иэн Монтефиори, Рэй Мурнейн, Нил Мурен, Лоренс Норфолк и его семья, Аллаздер Оливер, Хейзел Орм, Дэвид Пис, Фиаско Томаса Рикса, Джина Сентрелла, Вес гортичного зернышка Оэнделла Стивенсона, Нет исценной славы Бингауэста, Сьюзен Флетчер, Доминик Фортье, Кирстен Фостер, Софи Харис, Александр Хемон, Кей Чалс, Имперская жизнь в изумрудном городе Раджива Чандрасикарана, Ночь и сын, Камила Янг. Прошу прощения у всех, кого я не упомянул, не от неблагодарности, а по забывчивости. Спасибо Кэтлин Холланд за Лабиринт Джека. Отдельное спасибо Джони Геллеру, Догу Стюарту, Карол Уэлш и Дэвиду Эсберхофу. И огромное спасибо моей семье.